Глава 4. Время до вечера прошло в разговорах. Сегодня никаких встреч ни с кем не было. Нет, желающие добраться до меня были, их было немало, но их всех сразу же разворачивали, объясняя, что меня нет на месте. Вся моя подготовка к встрече свелась к тому, что Абрамлазович объяснил мне, как себя вести и что кому можно говорить, а что нельзя. Притом у меня складывалось ощущение, что Абрамлазович слишком уж переживает из-за возможных последствий этой встречи. Когда он начал талдычить, то же самое уже в третий раз, я не выдержал и произнес. «Абрам Лазаревич, давайте, может, уже прекращать? Я понял, как себя вести, честное слово. И прекращать уже переживать. Все будет нормально. Я ведь с людьми буду разговаривать, значит, справлюсь». «Эх, Саша, было бы все просто, я бы не переживал. Но, зная Кобу, боюсь, как бы чего не вышло. Ты слишком уж резкий и самостоятельный, а он не любит, когда ему перечат». «Был бы ты взрослый, было бы проще. А так сложно тебя всерьез воспринимать. Вот и боюсь, как бы чего не вышло». Вот в таких вот сетованиях и причитаниях по большей части и прошел этот день. Когда пришло время отправляться в путь, я с удивлением обнаружил, что Абрам Лазаревич собрался ехать со мной. Более того, к машине он шел сам, забавно опираясь на костыли. Слово «забавно» конечно не очень уместно, но очень уж потешно он это делал, переставляя костыли не одновременно, а с небольшим рассинхроном из-за чего при движении напоминал переевшую утку. Поехали мы на двух машинах, и уже минут через сорок были в Кремле. Рассказывать, как мы добирались до нужного кабинета, я не буду. Нет, конечно, к безопасности лидеры государства здесь относятся со всей серьезностью. Но косяков в организации охраны даже на мой неискушенный взгляд было более чем достаточно. Здесь хотя бы тот же поверхностный осмотр на наличие скрытого оружия. Конечно, пистолет найдут, но стилет при желании можно пронести запросто. Про мелкие вещи в карманах, типа расчески или бумажника, вообще молчу. Их просто не замечали. А зря, как по мне. Но это ладно. Как бы там ни было, мы благополучно добрались к нужному месту. И тут я удивился. Из разговора между сопровождающим и Абрамом Лазаревичем по всему выходило, что мы идем в кабинет Сталина. Удивился же я вот чему. Не раз и не два я видел этот кабинет в прошлой жизни по телевизору, собственно, как и приемную перед этим кабинетом. То место, куда нас привели, совершенно не было похоже на то, что я видел раньше. Мы зашли в какой-то довольно просторный зал, украшенный замысловатой лепниной, и остановились перед массивной, тяжелой даже на вид, дверью. Здесь нам велели ждать, пока нас не позовут. Я заметил, что Абрам лазарович тоже с недоумением осмотрелся, но при этом ничего спрашивать у сопровождающего он не стал. Ждать пришлось недолго. Минут через десять дверь приоткрылась, и нам велели заходить. Мы действительно оказались в кабинете, но очень уж большом. Посредине этого помещения стоял огромный длинный стол в обрамлении множества стульев. Стены кабинета снизу почти до середины были зашиты чем-то вроде деревянных панелей, а выше ровно окрашены в бежевый цвет и завешены самыми разными картинами. Учитывая огромную люстру на потолке, вычурную лепнину вокруг нее и замысловато уложенный паркет на полу, у меня это место ассоциировалось не с кабинетом, а скорее со столовой, переделанной в кабинет. За столом сидела очень представительная компания, состоящая из действительно важных людей. Ворошилов, Калинин, Молотов, Каганович. Всего там сидело человек пятнадцать, но все мое внимание сразу же сосредоточилось на Сталине, которого я увидел за другим концом стола. Он, в отличие от всех остальных, стоял. И когда мы с Абрамом Лазаревичем зашли, произнес. «Проходите, товарищи, присаживайтесь». Абрам Лазаревич отошел на своих костылях от дверного проема на пару метров. «Добрый вечер, товарищ Сталин!» — сказал он и после коротенькой паузы добавил. «Здравствуйте, товарищи!» Я про себя подумал. Ничего себе, как тут принято. Сначала с вождем здороваешься, потом с остальными. Прикольно. Сам, между тем, неожиданно даже для себя произнес. «Здравия желаю!» Не знаю почему, но я не стал здороваться по примеру Абрама Лазаревича. Как-то не по мне попугайничать. Сталин одними глазами улыбнулся и еще раз сказал. «Присаживайтесь!» Будем сейчас знакомиться. Но сначала товарищ Калинин скажет два слова. Рассказывать в подробностях об этой встрече я не буду. Остановлюсь коротко на основных моментах, и на этом все. Потому что если я начну пересказывать все в лицах, мы тут надолго застрянем. Когда Сталин сказал, что говорить будет Калинин, все как-то напряглись, что ли. Во всяком случае, вся их расслабленность тут же куда-то подевалась. И они, казалось, даже сидя на стульях, изобразили стойку смирно. Калинин не стал долго рассусоливать. Очень коротко, буквально в двух словах, сказал, какой я молодец, и что меня решено наградить, притом сразу двумя наградами, и просто отдал мне в руки две картонные коробочки и документы на эти награды. После этого он точно так же коротко поведал собравшимся о заслугах Абрама Лазаревича и вручил ему одну коробочку с наградой. После его выступления все понеслось со страшной скоростью. Вспоминая все фильмы с участием Сталина и его сподвижников, которые я когда-то видел, Сейчас я готов был рассмеяться. Во всех этих фильмах выступление любого руководителя этих дней не обходилось без кучи лозунгов, призывов и прочей лабуды. Фигня все это на постном масле. Эти люди, как никто, умеют ценить и свое, и чужое время. Поэтому все было очень конкретно, коротко и по делу. Сначала сам Сталин ввел нас с Абрамом Лазаревичем в курс дела. Обмолвился, что из-за чистки руководства от агентов влияния отношения Союза с Соединенными Штатами стремительно ухудшаются. Капиталисты, даже несмотря на кризис, разрывают уже заключенные контракты и прекращают поставку необходимого для индустриализации страны оборудования, тем самым полностью перекрывая нам кислород. Из-за этого у страны нет другого варианта, кроме как в разы увеличить товарооборот с Германией и попробовать наладить более интенсивную работу через мой концерн. Он сказал, что понимает, долго удержать в секрете эту деятельность не получится, и может выйти так, что я лишусь в Соединенных Штатах всего своего имущества. Исходя из этого, он задал мне конкретный вопрос. Оно мне надо так рисковать? Ведь у меня сейчас есть все, о чем другие даже мечтать не могут. Честно сказать, удивил он меня этим вопросом и озадачил. Всегда и везде про этого человека говорили, что ему пофиг на человеческие судьбы, как и в целом на людей. И тут такой вопрос. Нет, я понимаю, что, скажи я, идите нафиг, я ничем не хочу рисковать, и могло получиться так, что мне не позволили бы покинуть эти стены. Так и сгнил бы в каком-нибудь здешнем сыром подвале. Но ведь я не знаю этого наверняка. Вдруг просто махнули бы на меня рукой и выпнули из страны, типа живи как хочешь. Я без малейшего понятия, как бы оно было, да и выяснять не хочу, потому что точно знаю, деньги в жизни не главное. Да и придумаю я, как их заработать здесь, если это мне действительно понадобится. Поэтому и ответил я достаточно легкомысленно. Дескать, на одних штатах свет клинами сошелся. Мир большой. И даже если исход будет самый неблагоприятный, я найду, где организовать новый бизнес. Вот после этого своеобразного вступления и начался действительно конкретный, конструктивный разговор. Мы обсудили, что и как будем делать, и самое главное, какие ресурсы будем до этого привлекать. Теперь у меня, в принципе, не будет проблем с деньгами. Главное, чтобы я поставлял все нужное в самые короткие сроки. При этом мне особо подчеркнули, экономия, ради которой по большей части я и придумал свою схему, сейчас никому не нужна. главный результат. Услышав это, я подумал, при желании я смогу чуть не половину американских заводов прибрать к рукам. А если применить свои знания из будущего, связанные со всякими там рейдерскими захватами, так и вообще, держите меня семеро. Такого натворить можно, что мало никому не покажется. Еще меня спросили, чем они могут помочь мне в моей работе за границей. Тут, честно сказать, я слегка замялся, а потом плюнул на всякое стеснение и развернулся вовсю ширь. Главное, что мне нужно, это толковые люди, поэтому я попросил отправить ко мне на время толковых инструкторов, в основном для моих интернатов. Ведь идея расширить их меня так до сих пор и не оставила. Помимо этого, попросил выделить кое-какую военную технику и боеприпасы. Когда еще начну производить свое, а людей уже надо на чем-то учить. Пообещали помочь сразу, как только получат от меня списки необходимого. И это несказанно радует. Есть надежда, что и в этом направлении у меня все сдвинется с мертвой точки. Не стал для меня неожиданностью вопрос по поводу, как выразился Врашилов в моих взаимоотношениях с недобитыми белогвардейцами. Оправдываться я и не подумал. Ответил коротко и ясно. Всяких уродов, замеченных в преступлениях против мирного населения, я не привечаю и работаю с теми, кто не утратил совести и кто продолжает любить свою родину. «Далеко не все они враги, поэтому клеймить их поголовно врагами народа я считаю неправильным. И вообще, есть смысл позволить людям, которые любят свою родину, посещать ее, хотя бы для того, чтобы не наживать в их лице врагов. Их и так достаточно. Ведь ничего плохого не случится, если эти люди смогут приехать, поклониться могилам своих предков, а там, глядишь, кто-то из них и вернуться захочет. Разве толковые и образованные люди не нужны государству? Вот и я думаю, что пригодятся». «Что говорить, если большая их часть уже работает на наше государство, пусть пока и в Аргентине?» и Этим своим выступлением я не слабо озадачил народ, а некоторых даже разозлил. Вообще, я отслеживал реакцию присутствующих при разговоре людей на мои высказывания и обратил внимание, что были товарищи, которые, что бы я ни произнес, сразу кривили лицо, будто лимон откусили. А Каганович вообще почему-то смотрел на меня с неприкрытой ненавистью. Заметил это и Абрам Лазаревич, который в одной из редких пауз, когда мне не надо было участвовать в диалоге, даже успел шепнуть, чтобы я не обращал внимания на весь этот негатив. Да мне и некогда было особо заморачиваться по поводу этих недовольных жизнью индивидуумов, ведь на другом был сосредоточен. Но отметочку себе сделал. Как говорится, земля круглая, пересечься еще, возможно, придется не раз, поэтому надо знать, от кого и что можно ожидать. Домой мы возвращались поздно ночью, и я чувствовал себя не очень. Устал, как лошадь загнанная, но при этом был доволен, как слон, объевшийся бананов. Все-таки очень продуктивной получилась эта встреча. Настолько, что даже выразить трудно. Сейчас передо мной открываются такие перспективы, что дух захватывает. А новые возможности так и вообще способны повергнуть нескончаемый экстаз. Шутка ли, чуть не половина золотовалютных ресурсов государства будет крутиться через мой концерн. Конечно, и ответственность при этом зашкаливает, но пофиг. Сейчас у меня есть действительно мощная возможность подготовить страну к будущей войне по высшему разряду, не оглядываясь на рекомендации каких-нибудь товарищей. По крайней мере, в той части плана, которая называется материальным обеспечением. В эту ночь поспать мне было не суждено. Как сел, вернувшись домой к телефону, так и проговорил с разными людьми до самого утра. Пришлось посвятить руководящий состав корпорации во все нюансы будущей деятельности. Конечно же, я не стал говорить по телефону все как есть. Старался пересказать все, по большей части, иносказательно. Благо, что народ на той стороне у меня был сообразительный и все схватывал на лету. Так что больших проблем с коммуникацией не возникло. Утром перехватил пару часов сна, а потом пришлось снова ехать навстречу, теперь уже с немцами. Когда меня разбудили и поставили в известность, что прибыл человек из Родженикидзе, я поначалу подумал, что снова надо что-то срочно закупить в Америке. Но нет. Оказывается, он не забыл о своем обещании свести меня с немецкими промышленниками и прислал человека, который должен меня с ними свести. Уже по дороге я подумал, а ведь тот это жук Наверняка он дождался моей встречи со Сталиным, чтобы посмотреть на его реакцию, и только после этого, убедившись, что с этой стороны все хорошо, подсуетился с организацией этой встречи. Встреча должна была пройти в гостинице «Метрополь». Со стороны немцев собралась внушительная толпа, больше двадцати человек. Сказать по правде, я даже растерялся слегка от такого количества народа. Но собрался в кулачок и начал выяснять, кто есть кто и зачем их здесь только собралось. Как выяснилось довольно скоро, Арджиникидзе не стал особо вникать, кто мне в итоге нужен, и велел собрать всех имеющихся на данный момент в Москве представителей немецких концернов. Я разобрался, кто есть кто, попросил у всех прощения за беспокойство, и за исключением нескольких человек с основной массой людей распрощался. В итоге переговоры мне пришлось вести с представителями двух концернов. Первым и самым интересным для меня был невысокий тучный немец, который представлял фирму «Рейн Металл». Правда, здесь он числился с работником какой-то там непонятной подставной фирмы, но мне объяснили, кто он на самом деле. Тут надо сказать, что к этому моменту «Рейн практически уже не вела деятельность на территории Союза. Этот немец оказался здесь, можно сказать, случайно. Приехал только для того, чтобы закончить какие-то давние дела. На переговоры он пошел более-менее охотно только после того, как узнал, что я хочу построить некоторые заводы в Аргентине, ведь с «Союзом» фирма больше не работает. Разговор с ним получился достаточно плодотворным, и ему было откровенно пофиг на мою молодость. Главное, что он почувствовал запах наживы, остальное неважно. Вторая заинтересовавшая меня фирма, представителя которой мне повезло здесь встретить, была «Сименс». «Нет, мне не надо строить в Аргентине электростанции». Да и любое электрооборудование я могу приобрести в Америке. Другая мысль пришла мне в голову, когда я услышал, что он представитель Сименс. Почему бы не построить завод, способный производить малые гидроэлектростанции, которые можно будет установить на любом ручье с нормальным течением? Честно сказать, я подумал об этом, вспомнив свою деревню и живущего в ней деда. Поставить там такую малую гидроэлектростанцию, и хотя бы об освещении думать не придется. А сколько по стране подобных деревень, не говоря уж про весь остальной мир. По-любому такая продукция будет пользоваться спросом. Подумал я об этом еще и потому, что мне даже напрягаться особо не надо, чтобы вспомнить устройство подобного оборудования. У Кума такая была. Он у меня был фермером. не раз и не два я копался вместе с ним в потрохах этого оборудования. Конечно же, электронику сейчас не повторить, но механическую часть изготовить можно без проблем. Да и создать что-то вроде проектной группы, способной все рассчитать для конкретно взятой местности. Геморроина, конечно, но по-любому будет выгодно. Этот немец, когда узнал, что строить завод придется в Аргентине, тоже аж приплясывать начал от радости. Вот мне непонятно, неужели наши в принципе не видят нынешние отношения немцев к Союзу? Нет, станки они как продавали, так и продают, но вот отношение к сотрудничеству сейчас не сравнить с тем, которое было до тридцатых годов. Странно это и непонятно. Но это ладно. Сейчас главное договориться и получить от них все, что нужно, причем как можно скорее. Из-за этого пришлось мне не спать еще одну ночь и звонить Вяземскому, а потом своим переговорщикам, короче, формировать группу наших представителей, которые поедут в Германию, вести окончательные переговоры и заключать контракт на строительство нужных заводов. Когда на следующий день я получил информацию из Швейцарии, что там удалось заключить очень выгодный контракт с фирмой «Эрликон», у меня снова возникла мысль о белой и черной полосах. «Похоже, мне снова начало просто нереально вести». Обдумав эту мысль прикинув, откуда можно ждать плюх, ничего другого, кроме США, я придумать не смог. А раз так, значит, мне надо бы перебираться туда, чтобы быть в центре событий. Опять же, задолбался я уже работать круглосуточно и спать урывками. Разумно будет мне сейчас отправиться в Америку. Все-таки все мои активы находятся там, значит, и мне нужно туда. Все эти свои мысли я высказал Абраму Лазаревичу, и он с ними в целом согласился. Не согласен он был только с тем, чтобы я перед отъездом слетал к деду. Его бедного аж передернуло, когда я сказал, что мне по-любому перед отъездом надо слетать в деревню и попрощаться. Неизвестно ведь, когда мы снова увидимся. Конечно же, я рвался в путь, хоть вид особо и не показывал. Я ведь не забыл, что сказал Пьеру его жене по поводу их дочери. Вот почему еще я стремился уехать из Союза как можно быстрее. В итоге уговорил Абрама Лазаревича помочь мне с самолетом. У меня-то сейчас ведь своего нет. Но, видно, не судьба мне была быстро попасть к деду и потом покинуть Советский Союз. Ко мне домой припёрлись от Женикидзе с Ворошиловым и все испортили».